Глава 89. девятая Кант очнулся с сильной головной болью, которая резала глаза и отдавалась в коренных зубах. Но хуже всего было туманное замешательство. Он все никак не мог понять, где заканчивается его тело и начинается весь остальной мир. Он пошевелился, проворчал хриплый голос. Ему сунули под нос что-то мерзкое, чего в глубине ноздрей жутко защипало, как будто туда засунули огненную оборку личины. Канта поперхнулся и закашлялся. Поднявшаяся было к горлу желчь, прожгла себе путь обратно в желудок. Он сел, когда мир резко обрел четкость, но это никак не помогло рассеять его замешательство. Потянулся было к лицу, чтобы вытереть сопли, текущие из обеих ноздрей, но обнаружил, что руки у него стянуты за спиной, ноги тоже были отягощены цепями. Что за... Посмотрев вправо и влево, Кант обнаружил, что зажат между двумя фигурами в черных балахонах, сидящими по бокам от него. Их капюшоны были отброшены на спину, открывая серебристо-бледную кожу и льдисто-голубые глаза. Ресейки, но лица определенно были мужскими. Их щетинистые черные волосы были подстрижены едва ли не наголо, образуя острый клин над бровями. Кант внутренне съежился, вдруг осознав, что за люди похитили его. Братство Азгии. На миг припомнилось купальня в саду, оперенные шипы, груди и шея все еще горели от их уколов. Он молча принес извинения Касти и ее сестрам за то, что принял случившееся за дело их рук. «Где я?» По легкому покачиванию и тихому реву горелки Канта понял, что находится на маленьком летучем корабле, хотя и не мог опознать его тип или принадлежность. Отсутствие окон лишь усиливало его замешательство, а потом услышал гулкий грохот снаружи. Увы, но и вот он сразу узнал. Пушечный залп. Канте опасался худшего, и когда перед ним открылась дверь, это подтвердилось. За плечами появившегося из-за нее мужчины он заметил выпуклое окно на заостренном носу корабля. Маленькое летучее судно неслось над самыми верхушками деревьев, а высоко наверху бушевала битва. Корабли с клашинскими гербами сражались с другими, на которых полоскались холендийские флаги. Дым наполнял воздух. Намертво сцепленные обордажными цепями корабли кружились в каком-то смертельном танце. На их палубах шли ожесточенные бои. В воздухе взрывались бомбы. Одна шальная по пологой дуге проскочила перед стеклами рубки и взорвалась ослепительной вспышкой по их левому борту. Рулевой впереди выругался и резко отвернул в сторону, едва не завалив корабль на борт. Брат в плаще, открывший дверь, пошатнулся и вцепился в косяк. «Гиперий прямо по курсу! Приготовиться к высадке!» Когда они повернули, летучий остров из дерева и железа заполнил небо впереди и стал быстро увеличиваться в размерах. Когда их кораблик проскользнул мимо сражающихся и приблизился к флагману, звуки битвы затихли позади. Гиперий нависал над сражающимися, готовый вступить в бой с врагом или забрать добычу. От его скульптурного носа ярко отражался солнечный свет. Железный жеребец высоко воздел голову, широко распахнув крылья. Канта машинально дотронулся пальцем до золотого кольца печатки с точно таким же символом, что и в носовой части гигантского корабля. У него уже не было сомнений в том, кто именно организовал его похищение. Их кораблик круто спикировал и пронесся под чудовищным килем. Корпус Гиперия теперь покрывал весь мир. В небесах пылали десятки горелок, и хрев вибрации отдавался в их крошечном суденышке. Еще более зловеще выглядели огромные откидные двери в днище, будь они открыты, в трюм гиперия мог бы подняться военный корабль обычного размера. Хотя Канто знал, что назначение этих дверей заключалось вовсе не в том, чтобы что-то принять на борт. Рассчитаны они были на то, чтобы кое-что оттуда сбросить. Он уже слышал, что загруз находится на борту Геперия, знал даже его название — «Молот Мадиса». Канта был рад, когда они, наконец, миновали эти массивные двери. Вновь показалось небо, и их кораблик высоко задрал свой заостренный нос, круто набирая высоту. Когда Канта совсем уже уверился, что они сейчас завалятся назад, тот резко накренился, разворачиваясь в обратную сторону. Канта застонал, желча вновь подступила к горлу. Затем мир выровнялся, когда маленькая суденышка подхватила воздух, выпрямилась и теперь нацелилась на корму Гиперия. Массивный деревянный утес был наглухо закрыт, за исключением одного отсека с перед ним площадкой. «Лучше бы это был огнеупорный отсек», — встревоженно произнес предводитель братства. «Сейчас узнаем». Рулевой низко пригнулся, слегка подкорректировал траекторию и направил их к открытому проему. Тот выглядел слишком маленьким даже для их крошечного корабля, но все это было лишь вопросом перспективы, которая терялась из-за необъятных размеров Гиперии. По мере того, как они мчались к корме, площадка и отсек за ней все увеличивались, пока по сравнению с ними их кораблик не показался карликом. Кант ожидал, что они замедлятся, но крошечное суденушка сохраняло прежнюю скорость. Канта съежился, когда они, наконец, нырнули в темную дыру. Он уже приготовился к жестокому удару, и тут впереди вспыхнул яркий огонь. Пламя выстрелило из заостренного носа, осветив стены, обшитые железом. Это явно был трюм, предназначенный для таких вот огненных судов. Пылающая горелка быстро затормозила их, бросив Канта вперед. Братья по обе стороны от него, которые наверняка ожидали подобного маневра, схватили его за плечи и отдернули назад. Крошечный кораблик остановился, покачнувшись, и с легким толчком опустился на настил отсека. На счет 5 уходим! выкрикнул главный из братьев. Канта пошарил взглядом по сторонам, но не увидел никакой двери. И тут вся правая половина суденышка отпала наружу и, слегка подпрыгнув, зависла над настилом, остановленная железными тросами. Канта даже не успел разинуть рот. Двое братьев без бесцеремонно вытащили его и выбросили за борт кораблика. Прокатившись по настилу, он ударился о закованной в броню ноги рыцаря. «Уходим!» — крикнул старший брат, когда корабль опять закрылся. Канты оттащили за шиворот в сторону. Носовая горелка плюнула огнем, и маленькая суденушка кормой вперед вылетела из Гиперия. Канта вздрогнул от обдавшей его волны жары. «Не думаю, что это было даже на счет 5. Два воина вздернули Канта на ноги, лица их были ярко-алыми, что выдавало в них верлянских рыцарей, но у этих двоих имелись и дополнительные опознавательные знаки. Одну половину лица у каждого покрывала черная татуировка в виде холлингийского солнца и короны. Странно, однако у него не было времени поразмыслить над этим вопросом. Рыцари выволокли Канта из трюма и повели наверх по запутанному лабиринту лестниц и переходов. Члены экипажа таращили глаза, когда они проходили мимо, но тут же поспешно возвращались к исполнению своих обязанностей. Наконец впереди открылся люк, и солнечный свет ослепил его. Он вздрогнул от яркого света и более громких звуков битвы. Два рыцаря выволокли канта из душного корабельного нутра на главную палубу Гиперия. Свежий воздух слегка очистил ему голову, но лишь усилил его страх. Он ожидал, что его запрут в какой-нибудь темной коморке, в ожидании возвращения в Азантию, где ему предстоит предстать перед лицом гнева своего отца. Но ему следовало беспокоиться вовсе не о короле Торренти. «Привет, братец!» — позвал его принц Микин. «Рад встрече!» Фрелю хотелось смотреть на все и сразу, когда они летели через тенистый лес. Их летучее суденышко, которое тихо назвал «букашкой», было не похоже ни на одну конструкцию, которую он когда-либо видел или о которой читал. Со стороны оно напоминало плоскобрюхого жука с куполообразной спинкой и двумя узкими остроконечными летучими пузырями, похожими на крылья того же самого насекомого. Под ним, плотно прилегая к плоскому днищу, прятались шесть суставчатых железных ножек. Мутро кораблика, однако, оказалось еще более поразительным. Оно представляло собой единое, ничем не разгороженное пространство в ширину почти такое же, что и в длину. В нем легко поместились четыре ресийки, включая Касту, которая была пристегнута к сиденью рядом с Фрелем. Секол и Тихон заняли два места впереди. Капитан Рисийка вцепилась в штурвал, а Тихон помогал ей с вспомогательными органами управления, одновременно пытаясь объяснить назначение некоторых мистических механизмов. — Я ее уже почти почувствовала, — проворчала Секол. — Дай мне сосредоточиться, пока я не впилилась в какое-нибудь дерево. — Не забывай держать, — хмурый взгляд Секол заставил его умолкнуть. Фрель уставился на какие-то приспособления, окружавшие штурвал. Это была замысловатая путаница медных трубок и хрустальных емкостей, в которых пузырился золотистый эликсир. Тихон повернул рукоятку металлического клапана над головой, за чем последовало резкое шипение, и один из крошечных резервуаров на потолке с яростным бурлением опорожнился. Фрель уставился вверх, представляя себе эти газовые пузыри у них над головами. Ему казалось, что они слишком малы и поджары, чтобы поднять приземистого жука в воздух, но они это сделали, доказав, что какая бы алхимия ни питала это странное судно, она должна была производить гораздо более летучий газ. Тихон заметил его внимание. «Изобретательность Тавина в сочетании с Клашинскими технологиями», объяснил он, «как и два других корабля, которые я создал». Фред представил себе их переход через коварную Нисейскую трясину к северу от Эксора, смертельно опасную и ядовитую пустошь, сплошь окутанную густыми туманами. Тихон повел их отряд одному ему известным путем, расчищая перед ними дорогу, отгоняя гадюк своими непроницаемыми бронзовыми руками и показывая, куда ступить, чтобы избежать оседания песка или грязи, в которых могла увязнуть нога. Наконец они добрались до заросли хищного вьюнка-душителя, которые вздымались в два раза выше его роста с острыми шипами длиннее предплечья Фреля. В самом центре их, скрытые туманами и защищенные со всех сторон, покоились три летучих корабля, один диковиней другого. Тихон направил их к одному из них, Букашки, объяснив происхождение всех трех, пока наполнял двойные газовые пузыри. За прошедшие тысячелетия он построил 14 таких летучих кораблей, все разной конструкции, и спрятал их по всему клашу и в других местах венца». «На случай чрезвычайных ситуаций», — сказал он Тихон, — «и отчасти от скуки». По его словам, основным назначением корня было создание всяких машин и механизмов, но, видно, даже Тихон не смог устоять перед желанием повозиться с техникой чисто для души, особенно на протяжении бесконечных лет. Он даже признался, что поделился некоторыми из своих творений с Винцом, способствуя ускорению технического прогресса. «Держитесь покрепче!» — выкрикнула Секол с переднего сиденья. Фрели отбросила назад, когда Рисика пришпорила взрывевшую горелку. Букашка катилась по воздуху, огибая деревья и продираясь сквозь кусты. Алхимик вцепился в свое сиденье, теперь понимая, почему им было велено пристегнуться потуже. Их головокружительный полет над самой землей, наконец, выровнялся. Это Тихон предложил такой способ передвижения. Лететь через Тайтинскую чещебу, а не над ней. Нельзя было рисковать тем, что их увидят». Эхо пушечной пальбы и более резкие взрывы напоминали им об опасности наверху. Хотя не то, чтобы предложенный нам путь был намного безопасней. «Опять держитесь!» — предупредила Секол. Несмотря на все чудеса вокруг, Фрель крепко зажмурил глаза. «Будем надеяться, что мы еще не слишком опоздали». Несмотря на оказанный прием... Канте потребовался еще один вдох, чтобы опознать в шагающей к нему фигуре в серебряной маске своего брата-близнеца. Смотрелся Микейн весьма внушительно. Принц был словно соткан из солнечного света, отражающегося в его надрайных доспехах. Приближаясь, его брат по частям забрасывал свою тяжелую амуницию, в чем ему помогал эскорт из татуированных верлянских рыцарей. Судя по всему, это была личная охрана принца. Теперь Канте понял, откуда взялась идея этих черных татуировок. Они зеркально отражали символ на маске Микейна. К тому времени, когда Микейн добрался до него, единственной броней, оставшейся на его теле, была эта маска. Теперь его брат был одет лишь в кожаную одежду. Его губы, по крайней мере, те половинки, которые оставались на виду, скривились в усмешке, достаточно жесткой, чтобы обнажить некоторые шрамы, скрытые за серебром. «Этого соединения давно назрело», — сказал Миккин. К этому времени его гвардейцы с багровыми лицами сомкнулись вокруг них, образовав бронированную стену. Один из них освободил запястье Канта и снял цепи с его лодыжек, другой нарушил строй и шагнул вперед, держа на затянутых в перчатке ладонях широкий меч. Канта узнал огромного мужчину, которого видел полгода назад в саванах Далаледы, капитана Торина, представив себе крышу над скоплением каменных домов, где он попал в засаду, устроенную Микином и этим гигантским рыцарем. На широкой палубе начинали скапливаться люди, как воины, так и члены экипажа Гиперия. «Что все это значит?» — спросил Канте. «Запоздало не одно лишь наше воссоединение. Запоздал и поединок, который мы оставили незаконченным. Когда нас так без церемона прервали...» Микин прикоснулся к своей маске и кивнул Торину. «Теперь мы можем продолжить с того самого места, на котором остановились». Огромный рыцарь протянул меч Канте. Тот заортачился, отступая назад, но чья-то твердая ладонь уперлась ему в спину. Торин ступил вперед. В глазах у него поблескивала жалость, однако голос оставался твердым. «Ты должен принять его, принц Канте. Если тебе суждено умереть, то лучше уж с мечом в руке, чем на коленях». Вынужденный согласиться с этой безжалостной оценкой ситуации, Канта взялся за рукоять меча и отступил назад, сдергивая клинок с ладони рыцаря. Торин кивнул головой и вернулся на свой пост позади Микейна, присоединившись к своим гвардейцам. Канта поднял увесистый палаш, он был громоздким и тяжелым, пришлось ухватить его и второй рукой, чтобы не выронить. На другой стороне круга Микейн вытащил такой же клинок из ножен у себя на поясе, но запросто поднял его одной рукой. «Ну что, начнем?» – спросил он. Прежде чем кто-либо из них успел пошевелиться, над палубой разнесся зычный крик. Сквозь толпу членов экипажа, которые быстро разбежались по своим постам, решительно протолкалась высокая фигура. Канта не знал этого человека, хотя, судя по лавровым ветвям, выгравированным на его надгруднике, это был военачальник очень высокого ранга. «Что все это значит, принц Микейн? – крикнул он, приближаясь. «Мы собираемся вступить в бой!» Взрывы становились все громче, с носа надвигалась стена дыма, из которой доносились крики и вопли. Впервые в своей жизни Канте молился о войне. Подойдя к ним, верховный военачальник наконец заметил на борту Гиперия второго принца, и пусть даже Канте и не узнал этого человека, военачальник без труда опознал его. Потрясенный и испуганный, Высокий мужчина запнулся на ходу. Он явно и понятия не имел о заговоре Микейна и успешном похищении принца-предателя. «Это касается только меня и брата!» — крикнул в ответ Миккейн. Ярость придала резкости его голосу. «Это не твое дело. Мой отец ясно дал понять, что я здесь ни капитан и не командир. Это тебе вести предстоящую битву, а я тем временем вступлю в свой собственный бой, а не буду сидеть сложа руки. И мы еще посмотрим, кто принесет Халендии большую славу». Верховный военачальник нахмурился, лицо его под шлемом потемнело. Тем не менее, он переводил взгляд с одного брата на другого, пытаясь решить, стоит ли вмешиваться, и после долгой напряженной паузы лишь слегка покачал головой, явно решив, что лучше всего сохранять нейтралитет. Если и последует какое-то наказание за то, что произойдет дальше, то оно будет назначено принцу Микейну. Чтобы еще больше утвердить его в этой мысли, высоко над носом Гиперия пролетел челн-охотник, сверкнув клашенскими гербами. Похоже, это был разведчик, наблюдающий за приближающимся чудовищем. Когда вражеский корабль развернулся и пулю устремился прочь, верховный военачальник бросился в рубку, стуча сапогами по доскам и выкрикивая приказы. «Итак, на чем мы остановились?» – поинтересовался Микейн, поднимая выше свой меч. Канте пару вдохов удержался от ответа, зная, что ничем не сможет разубедить брата, и все же попытался. Еще не слишком поздно, Микейн. У нас у обоих вместе есть редкий шанс стать посредниками восстановления мира между Холендией и Южным Клашем, что принесет большую славу нам обоим. А кто сказал, что я желаю мира? Микейн шагнул вперед, взмахнув мечом, и когда я принесу твою голову обратно в Азантию, славы у меня и без того будет предостаточно!» С этими словами он бросился на брата, опустив меч, и целись ему в живот. Канте отступил в сторону и парировал удар плоской стороной клинка. Громко зазвенела сталь. Удар обжег ему ладони, но он еще крепче сжал пальцы на рукояти. Однако не последовало никакой паузы, чтобы насладиться удачей. Микин легко уклонился от парирующего удара и опять высоко взмахнул мечом, в то время как меч Канта завис у него где-то на уровне пояса. Канта пригнулся, услышав, как у него над головой пропела сталь и крутнулся в сторону, а Микейн все продолжал наседать. Канта пытался довольно неуклюже повторять его движение обеими руками против одной у Микейна, но все еще удерживая свою позицию и постепенно входя в ритм. Первые выпады Микейна были подначивающими, почти издевательскими. Он хотел, чтобы Канта выглядел по-дурацки. Но вскоре их поединок стал серьезным. Они кружили то и дело, сталкиваясь друг с другом, подклац не стали и отскакивая на новые позиции. Канта все еще играл оборонительную роль, что, как он знал, было глупо. Он быстро устанет. И все же никак не мог заставить себя нанести смертельный удар. Это было не столько сознательное, сколько чисто рефлекторное решение. Канта все еще слышал детский смех Микейна, когда они вдвоем носились по коридорам дворца в каком-то грандиозном игровом приключении – да и вступить в поединок пришлось слишком уж внезапно. Ему требовалось время, чтобы все взвесить, переварить и уложить в голове, прежде чем совершить такой поступок, как убийство собственного брата. Миккейн зашипел и опять бросился на него. Судя по всему, брат все-таки нашел для этого время. Отвлечен этими мыслями, Канте пропустил очередной финт Миккейна, острие меча скользнуло вдоль ребер, проникнув до кости. Канте, задыхаясь, отпрянул назад. «Миккейн тоже отступил, вместо того, чтобы нанести смертельный удар. Хотя не по причине каких-либо колебаний. Его брат хотел насладиться первой кровью», — понял Канта. «Ты явно неплохо продвинулся в этом деле», — похвалил его Микейн. «У меня были хорошие учителя», — Канта оперся рукой о колено, уткнув остырье меча в доске. Он представил, как бьется на мечах с Джейсом, как Даррент и Грейлин учат его балансу и технике. «Жаль, что наш отец не позволил мне упражняться с Легионом». «Наш отец совершил много ошибок», — ответил Микин, и голос у него напрягся от гнева, хотя и не по отношению к Канте. «Я не повторю тех же ошибок со своим собственным сыном», — Канте выпрямился, чувствуя боль в ране. «У тебя есть сын?» — он про это не слышал. «От госпожи Мьеллы?» Микин искоса взглянул на него, мало еще кто знал об этом. Канта без труда произвел несколько быстрых мысленных вычислений и сразу же понял, почему эта весть еще не разнеслась по всему королевству. То, что сын родился так рано, означало, что он был зачат вне брака. Микейн явно был готов опровергнуть это, но лицо его напряглось, чтобы сохранить тайну. В конце концов, он не смог отречься от него. «И дочь!» – тихо прошипел Микейн так, что услышать его могли только его ближайшие охранники, которые наверняка обо всем и без того знали. «Близнецы?» — Канте тоже понизил голос, «как для того, чтобы не провоцировать Миккина, так и чтобы защитить этих детей от скандала, который вызвали бы подобное откровение. Близнецы, его племянница и племянник, были невиновны во всей этой распре, он не стал бы пятнать их родословную». Миккин кивнул, и лицо его озарилось гордостью, словно солнце вдруг пробилось сквозь облака. «Оба они, Отан и Олла, красивые и здоровые дети!» Канте устало улыбнулся. «Я рад за тебя!» «Вправду рад!» Миккейн настороженно поморщился от его слов. Канта оставил остырье меча на досках и протянул другую руку. «Поздравляю, брат мой! Как бы все дальше ни сложилось, я надеюсь, что они проживут долгую и счастливую жизнь!» Миккейн подтвердил это кивком, после чего шагнул ему навстречу и пожал протянутую руку. «Спасибо тебе, брат!» Канта стиснул ее, пытаясь вспомнить, когда в последний раз пожимал руку брата с хоть какой-то долей истинной теплоты. Микейн тоже уставился на их сцепленные руки, и тут его хватка вдруг усилилась, он чуть ли не судорожно сжал пальцы. «А это еще что?» — выдохнул он. Канте опустил взгляд, когда Микейн повернул его руку, еще больше обнажая золотое кольцо на ней. Отразившийся от малинового граната солнечный свет проявил выгравированного на нем крылатого жеребца, точно такого же, как на носу корабля. «Одно из маминых колец?» — произнес Микейн, что-то подсчитывая в своей собственной голове. Как и Канта, он жил с теми же слухами и перешептываниями о рождении близнецов. Микейн пристально посмотрел на него. «Так вот почему ты встал на сторону Клаша, чтобы оспорить нашу родословную...» «Нет, я никогда...» — голос Микейна превратился в убийственный рев. «Оспорить право первородства моего сына, моей дочери...» Он высоко поднял свой меч, крепко сжимая руку Канты. Никогда! Клинок опустился с яростью отца, защищающего своих детей, и вонзился в руку Канты, отсекая ее ниже локтя. Тот недоверчиво отшатнулся, выронив свой меч. Микейн, спотыкаясь, двинулся в другую сторону, все еще сжимая кисть Канты и кусок его предплечья. В конце концов он отбросил их в сторону вместе с кольцом на пальце. Канта рухнул на колени. Кровь толчками выплескивалась из обрубка руки, растекаясь по доскам. Микень что-то крикнул Торину, но в ушах у Канта звенело от шока. Затем боль согнула его пополам, он потерял сознание и упал на бок, теперь и сам залитый кровью. Мир сузился, перед глазами то появлялись, то исчезали смутные тени. Затем Канта почувствовал, как его обхватили за туловище, приподняв обрубок руки». Микейн сунулся к нему лицом, голос у него был язвительным. «Ты так легко не сбежишь, братец!» Боль в руке вспыхнула еще сильней, с шипением и дымом опаляемой плоти.